Глава восьмая. Очень странная Инга Нелюбина. По дороге к дому Инге Боря рассказал все, что знал о девочке из параллельного класса. История получилась не радостная. Вета узнала, что Инга Нелюбина рано осталась без матери. После смерти жены отец с п е р в а как мог присматривал за дочерью, но потом начал выпивать и приводить в дом новых мам, как он их называл. Нелюбина никогда не была веселой или к о м п а н е й с к о й девчонкой, а в последние годы так и вовсе замкнулась в себе. Друзей в классе у нее не было. Откуда ты все это знаешь? К концу рассказа удивилась Вета. Ну, раньше нас обоих часто посылали на межшкольные олимпиады. По дороге много чего от друг дружки расскажешь, а потом Нелюбина забросила учёбу. Странно, разве тролли могут отдать своего ребёнка в неблагополучную семью? Задумчиво произнесла Громова и поёжилась. Ну, она ведь не с самого начала была неблагополучной, а расторгнуть договор крайне трудно. Так мне вчера с о л о м е я сказала. Кстати, вдруг заволновался Борис. Я сейчас только вспомнил, что Инга с Артуром жили в одном подъезде. Они общались? Так и подпрыгнула Вета. Нет, разумеется. Сама знаешь, Гарин терпеть не может тех, кто не похож на картинку из глянцевого журнала. Вета предпочла не заметить очередной выпад. К тому же, как не грустно сознавать, но на этот раз б о р и сказал правду. А между тем за разговором они уже подошли к длинной пятиэтажке на окраине города. Громова в я л о удивилась, раньше была уверена, что Гарин семейством обитает как минимум в особняке с видом на парковую зону. Лифта не было, и ребята начали пешком подниматься по лестнице. Вета шагала со ступеньки на ступеньку и думала о том, за какой из этих дверей жил Артур. Вдруг на третьем этаже она ощутила что-то. Будто волна б е з ы с х о д н о г о горя сочилась по площадке из одной из квартир. Девочка присмотрелась и заметила на коврике у двери несколько мелких искусственных цветков, выпавших должно быть из венка. Зажала себе ладонью рот, чтобы не вырвался стон, бросилась догонять друга. Пришли, сказал Борис, останавливаясь перед квартирой на четвертом. Думаю, никого нет дома. Какой бы у не любимый не ни был никудышный отец. А все равно н а в е р н я к а сейчас носится по городу, старается отыскать дочку. Предлагаю начать с соседей. Но Вета уже надавила на кнопку звонка. Он пугающе резко прозвучал за дверью, потом еще и еще раз, но никто не спешил им открывать. Только прибежала с верхнего этажа небольшая дымчато серая киска, начала суетливо тереться о ноги ребят и жалобно миукать. Смотрика, Ингина кошка. Видел ее на фотках? Удивился Шварц. Как-то она странно себя ведет. Кошка в самом деле вела себя необычно. Она как будто отталкивала ребят от квартиры, упиралась лапками в колени, мяукала все громче и пронзительней. Я же говорил, что дома никого нет. Минуту спустя подвел итог Боря. Так что я звоню соседям. Подожди! Замахала на него руками Вета. Как раз в этот момент ей послышался какой-то шорох за дверью, и она принялась звонить с удвоенной э н е р г и е й Даже пару раз стукнула кулаком, потом развернулась, чтобы хорошенько поработать пятками. Но тут дверь рывком распахнулась. На пороге стояла немного сутулая девушка с кмуром и неприветливым лицом. Темные кудрявые волосы ее сильно с м а х и в а л и н а м о ч а л о широкие брови сердито хмурились, глаза сузились в щелки, и казалось, она с трудом удерживала веки открытыми. Похоже, настойчивые звонки разбудили ее. Наверное, это сестра Инги, подумала Вета. Хотя нет, Борька вроде сказал, что она была единственным ребенком в семье. Привет, Инга. Одал в этот момент голос Борис: "Ты оказывается дома, а тебя все обыскались". Девушка посмотрела на него недоумевающим взглядом и попыталась захлопнуть дверь у ребят перед носом. Да ведь она Борьку т е п е р ь не узнает, сообразила Громова и п о с м е ш и л а вмешаться. Мы вообще-то из школы, Инга, я учусь в параллельном классе, но только с этого года, поэтому ты меня, наверное, еще не видела. А это мой друг. Мы зашли узнать, как у тебя дела. Ты ведь сегодня не была на занятиях, да и вчера тоже. А про себя в е т а подумала, что за ерунду я несу. Сейчас спросят, почему пришла я, а н е к т о н и б у д ь из ее одноклассников. Да еще какого-то подозрительного друга с собой привела. Но Инга молча посторонилась, разрешая им переступить порог. Любезнее выглядеть при этом она не стала. Серая кошечка постаралась за компанию проникнуть в квартиру, но это ей не удалось. Едва она оказалась в коридоре, как Инга п о д с у н у л а босую ступню под пушистый животик и с и л о й отшвырнула кису обратно на площадку. Та с жалобным воплем врезалась в дверь напротив. Вета вскрикнула, а Борис поморщился. Вообще-то мне некогда принимать гостей. Резким неприятным голосом произнесла Инга. У меня все хорошо, просто отлично. Ясно вам? Можете рассказать об этом в школе, если кому интересно. Постой, но что с тобой случилось? Воскликнула Вета, испугавшись, что та в ы т о л к а е т их следом за кошкой. Где ты сегодня ночевала? Твой папа уже знает, что ты вернулась домой. У меня все хорошо, как заведенная, т в е р д и л а девушка. Даже замечательно. Какое вам дело, где я была? Я вас знать не знаю. Вета тем временем не отводила взгляды от и н г е н н о й одежды. На той были грязные до невозможности джинсы и еще влажный свитер, который кажется так и сох на хозяйке. К рукаву прицепились съежившиеся на воздухе рыжие водоросли. В густых волосах н е л ю б и н о й было полно ила и песка. Что-то на меня так смотришь, девочка? – спросила Инга. Тебе нравится мое платье? – добавила с легкой ноткой кокетства в голосе. Растянула руками подол свитера и сделала неуклюжий пируэт. Да она с ума сошла! – догадалась Вета и попятилась, заодно ухватив Борю за рукав куртки. Слушай, а ты собираешься на похороны Артура Гарина? Вдруг спросил Шварц, он явно не заметил пассаж про платье. Какие такие похороны? Изумленно протянула Инга. Как это какие? Еще больше удивился Борис. Разве ты не в курсе? Вы ведь вроде соседи. Инга вдруг расхохоталась, будто ворона закаркала. Да ладно вам меня разыгрывать! Сквозь смех проговорила она. Артур умер. Придумайте что-нибудь посмешнее. Да я видела его только сегодня. Мы отлично поболтали. Пойдем отсюда. Вета уже не таясь схватила друга за руку и потащила за собой. Она не в себе, ты что не видишь? Сказала уже на площадке, когда за их спинами с грохотом захлопнулась дверь. Наверное, надо что-то сделать, спросил Борис, растерянно потер лоб. Позвать кого-нибудь на помощь? Мы сейчас пойдем в школу и расскажем в учительской, что Инга н е л ю б и н о вернулась домой. Может, ее отец тоже там? А насчет всего остального то мы свое дело сделали. Помнишь, что сказал советник Эволонг? Мы должны появиться рядом с Ингой, они увидят ее и организуют возвращение для всех нас. Так что теперь уже скоро. Сказала, и сердце сжалось в комочек. А вдруг все произойдет быстрее, чем она успеет еще раз повидаться с родителями, прежде чем соберет на память какие-нибудь фотографии, скажет папе и маме, что всегда очень любил а их. Но как все-таки здорово, что дело сделано, Ингу они нашли. Назад решили идти тоже через парк, так быстрее всего добираться до школы. Правда уже темнело, в такое время родители строжайше запрещали Вете ходить в парк. Ничего, храбро думала девочка. Во-первых, я не одна, а во-вторых, сейчас не вечер, просто тучи набежали. И в конце-то концов, но ну не может так много всего случиться лишь за пару дней. Увы, очень скоро выяснилось, как сильно она заблуждалась на этот счет. Ребята благополучно миновали самую темную и густо заросшую дубами и кленами часть парка. От нее вышли козеру на широкую аллею, освещаемую низкими фонарями. Фонари уже горели, хотя шел всего пятый час дня. Возможно, их просто забыли погасить с ночи. Но это было очень кстати. ч е р н а я т у ч а з а л е п и л о небо так плотно, что сделалось совсем темно. Накрапывал мелкий дождь, и народу в парке почти не осталось. Вдруг Борис схватил ее за руку и воскликнул: «Чувствуешь, какой ужасный запах!» Ветош м ы г н у л а носом. Она была немного простужена. тоже ощутила жуткий отравляющий все вокруг запах мертвечины, казалось, он шел отовсюду, не сговариваясь, ребята перешли на бег, но отделаться от вони никак не удавалось. А потом за спиной в е т а услышала звяканье и топот, словно лошадиные копыта били подковами о камни. Оглянулась, никого. Теперь топот был как будто впереди, а может, они сами стучали обувью о гравий. Огромным усилием воли она заставила себя остановиться. Борис, которого она по-прежнему крепко держала за руку, протащил ее за собой несколько метров, потом замер на месте. Что? – спросил он задыхаясь. Убегать бессмысленно, – выдохнула девочка. Нужно понять, что происходит, откуда опасность. Может, мы зря? И в этот миг она снова услышала топот. Казалось, кто-то невидимый кружил вокруг них. Смотри! – не своим голосом заорал Шварц, показывая на тень, возникшую впереди них в свете фонаря. И Вета увидела огромную фигуру, вроде как всадник на коне. Фигура взмахнула плетью, раздался тонкий нестерпимый свист и отвратительный запах стал еще сильнее. Бежим! заорала девочка и свернула на тропинку к озеру. Но пробежать им удалось от силы несколько метров. Топот приблизился, снова раздался свист и Вета почувствовала, что двигаться стало очень трудно. Рука друга теперь тянула ее назад. Она обернулась. Борис стоял на коленях, почти уткнувшись лицом в дорожку. Он пытался встать на ноги, но всякий раз падал, словно лодыжки его были накрепко спутаны. Вета сделала еще один рывок и сама ощутила, как что-то невидимое п о я с а л о ее и дернуло в сторону. Ей стоило огромного труда не выпустить руку друга. Неведомая сила поволокла ее по траве прямиком к озеру. Боря! завопила она, почти теряя сознание от боли и страха. Помоги! Шварцу хватился свободной рукой за осоку, но это лишь на миг замедлило движение. До озера оставались от силы п а р а метров. И вдруг что-то случилось. Движение прекратилось, стало легче дышать, и Вета б л а ж е н н о перевела дух, как будто все уже закончилось. Подползла поближе к Борису и накрепко вцепилась в его куртку. И только потом огляделась по сторонам. м е т р о х в пятидесяти от них был холм со срезанной верхушкой. Один из трех парковых холмов, которые зимой превращались в горки, а весной на них разбивали клумбы и в хорошую погоду устраивали пикники. Вета никогда не задумывалась, откуда они взялись и зачем были нужны. Сейчас же она изумленно наблюдала, как холм с одной стороны вдруг раскрылся, словно разъехались в сторону невидимые кулисы. Оттуда полился розоватый мерцающий свет, в свете замелькали стремительные маленькие фигуры. Когда они немного приблизились, Вета поняла, что это собаки. Сотни черных поджарых псов неслась в их сторону н е издавая ни звука. Это конец, подумала девочка. От собак нам точно не отбиться. Но псы бесшумно перескочили через нее и Бориса и бросились в темноту парка, туда, где еще звучал удаляясь призрачный топот и свист хлыста. Вета тяжело вздохнула и потеряла сознание. Через некоторое время она начала постепенно приходить в себя. Как во сне увидала, что вокруг нее суетится Арлан, смачивает в о з е р е носовой платок, протирает ей лицо и руки. Борис сидел рядом на куче листьев и ощупывал свои л о д ы ж к и Из разрезанных о с о к и й пальцев сочилась кровь. Что это было? Хриплым голосом спросила Громова. Кто за нами гнался? Откуда взялись собаки? Сейчас все расскажу, услужливо з а т о р о п и л с я Арлан. Только сначала я хотел извиниться перед вами, ребята. Я вел себя как последний идиот и трус в придачу. Мне стыдно перед теми, кто меня воспитал. Из-за меня вы чуть не погибли. Знаешь, это я сегодня уже слышала. Отмахнулся от его покаянных слов Вета. т ы лучше по делу давай. Ладно, по делу. Собак из холма выпустил я. Эти псы древние защитники троллей в мире людей. Мы воспитанники тоже можем в экстренных случаях прибегать к их помощи. Все прогнали того, кто напал на вас. К счастью, он был один, а то бы и собаки холмов могли не у п р а в и т ь с я Вот только ума не приложу, почему на вас напали. Да кто это был? Не вытерпел Борис, бросив изучать свою ногу. Дикая охота, ответил Арлан. Души самых страшных преступников, которых не пустили даже в ад, плюс те, кого им удалось похитить. Мертвое воинство носится на призрачных лошадях с волчьими головами и вспоротыми животами. Отсюда невыносимый смрад, который могут чувствовать даже люди. Обычно нападают на тех, кто находится в отчаянии, не хочет жить, но и не решается уйти из жизни. Ребята, неужели вы так огорчились из-за моего дурацкого поведения? Нет, что ты? поспешила сказать Вета. Мы вовсе не были в отчаянии. Наоборот, все сложилось очень удачно. Мы даже нашли Ингу. Она дома, в безопасности. Вы ее нашли? удивился а р л а н Расскажите к а все по порядку. Только сначала поднимайтесь и сматываемся отсюда. Ребята повскакивали на ноги и начали рассказывать, перебивая, но и дополняя друг дружку. Вета старалась не упускать ни единой детали. Рассказала даже, как н е л ю б и н о вышвырнула из квартиры кошку, как странно она выглядела и говорила, хвасталась своим платьем, а сама в мокром свитере. а р л а н внимательно слушал, все больше мрачнел, а когда рассказ был исчерпан, сказал: "Теперь мне все ясно". Вчера в парке на Ингу напали мертвые воины. Они похитили ее душу. Это неслыханно. Но почему тогда та женщина с коляской сказала, что это Артур напал на Ингу, что он преследовал ее и столкнул в озеро? Замирает волнение, спросила Вета. Я ведь уже сказал, люди не видят диких охотников, хотя и чувствуют трупный запах их коней. А вот ваш Артур со страху вполне мог их разглядеть. Он пытался отбить Ингу, а со стороны выглядело, как будто он кидается на нее. Только, конечно, в одиночку Артур ничего не мог сделать. Охотники похитили душу Инги, а его просто столкнули в озеро. Вета буквально задохнулась от нахлынувших эмоций закричала. Но ведь это, это же полностью оправдывает Артура. Теперь я смогу ему помочь. Я бы на твоем месте не радовался раньше времени. Остудил ее л и к о в а н и е воспитанник. Свидетелей ведь не было. Наверное, тролли смогут поверить вам на слово, но те, которые придут за Артуром, возможно, даже слушать вас не станут. п о с т у п и т с ним так, как сами решат. Девочка настолько огорчилась и испугалась, что даже не стала спрашивать, кто в конце концов придет за Гарином, просто глотала ртом воздух, чтобы не разрыдаться. Как же так? е два сумела выговорить она. Значит, если смерть человека выглядит похожей на самоубийство, ему уже невозможно оправдаться, и он попадает в ад или в это гадское воинство? о н Ведь это несправедливо. Мало ли какие бывают обстоятельства. Не волнуйся за людей. Успокоил ее Арлен, даже по плечу дружески потрепал. У человека есть ангел-хранитель, а уж он всегда точно знает, по какой причине человек погиб. Но у тролли не бывает ангелов-хранителей, их защита древняя магия. У таких как Артур их нет и подавно. Вот в чем загвоздка. Вета тяжело перевела дух. Она решила, что лучше откусит себе язык, чем спросит, кто же такой Артур, если ему даже ангел-хранитель не положен. Это не имеет никакого значения. она все равно станет бороться за него, чего бы ей это не стоило. а кому поверит? деловитый спросил Боря. Арлун пожал плечами. Инга Нелюбина могла бы стать хорошей свидетельницей, при условии, если бы удалось отыскать вернуть ее душу, а вместе с ней и память. Не понимаю, как Инга может одновременно находиться дома и быть похищенной дикой охотой, бормотнул Шварц. Ну дома находится только ее телесная оболочка, начал разъяснять Арлун. Иногда случается, что тела возвращаются домой, хотя чаще погибают через пару часов или даже минут после нападения. Вы поймите, ей ведь сейчас ничего не надо, ни еды, ни питья. Ей кажется, что у нее все отлично, на ней красивая одежда, и все вокруг тоже замечательно. Тела не чувствуют голода и через некоторое время все равно гибнут. Кстати, это она, н а вас напала. Инга! Хором воскликнули ребята. Наверное, вы сказали что-то, что ей не понравилось. Вообще-то у диких охотников нет свободной воли, их разум коллективный, ну как у пчел. Но новички иногда с в о е вольничают. С нее, в общем-то, спросу никакого. Но вот то, что охотники напали на д и т я троллей, это невероятно. Почему? Людям на своих наплевать? Сходу оседлал любимого к о н ь к а Арлан. Да они даже не понимают, что происходит, думают, что человек сошел с ума или перебрал с наркотиками. Тролли другое дело, они будут до последнего бороться за своего. Если не смогут выручить, то хотя бы отомстят. Значит, душуинки еще можно спасти, оживилась Вета. а р л а н выразительно вздохнул. Откуда мне знать? Я никогда ни о чем подобном не слышал. Ну, чтобы так нагло нападали на троллей, как бы это не привело к войне. Последнюю фразу он сказал с таким скрытым торжеством в голосе, что г р о м о в о п о к о с и л а с ь на него с подозрением. Что, как все парни, обожаешь войнушку? Нет, очень серьезно ответил ей а р л а н Просто если начнется война, мы воспитанники сможем вернуться в тот мир, конечно, кто захочет. Ну уж я то точно. э й я как же родители? Заволновался Борис. Старейшина что-нибудь придумают, поколдуют со временем, подменыши вернут или еще что? Вета лишь горестно повздыхала на ходу. Не слишком радостно думать, что мир, в котором ей еще только предстоит жить, может очень скоро погрязнуть в войне.